Экран погас и засветился вновь. В рубке космического корабля сидели 15 представителей разумных планеты, 10 взрослых и пятеро детей. Ведущий представил их зрителям. Семья Брандт, Клара Брандт, 28 лет, учительница высшей школы, историк. Крон Брандт, инженер по кибернетическим системам, 32 года. Их дочь Прат. 4 года, воспитанница школы математиков. Семья Клевцовых. Нина Клевцова, 29 лет, архитектор. Петр Клевцов, инженер-пилот, физик, 33 года. Их сын Икар, воспитанник школы балета, 5 лет. Семья Смит. Дик Смит, 27 лет, химик. Жанна Смит биолог, 25 лет. Их сын Джерри, воспитанник школы художественного мастерства, 5 лет. Ван Док. Нуен Ван Док, 27 лет, психолог. Она же прекрасный врач. Хо Ван Док, астроном, 29 лет. Их дочь Тяо Ван Док пять лет, воспитанница школы изящных искусств, прекрасно поет. Марта Биркман, 25 лет, археолог, изумительный музыкант, победитель многих международных конкурсов. Хойл Хофман, 26 лет, палеонтолог, спортсмен с громким именем, виртуоз тенниса. Маша Дробова, пять лет, родители погибли, В авиационной катастрофе, скажем прямо, уже настоящий математик, увлечена тензорным исчислением. Воспитанница ведущего компьютера, умеет все на свете, ловить птиц, шить, готовить обед, хорошая спортсменка, обладает великолепной памятью. Вот и весь экипаж смелых и мужественных планетян. Поступил первый вопрос. Не страшно? Вопрос адресован Петру Клевцову. Нет, не страшно, но очень интересно. Моя семья готова к этой миссии. Нина – архитектор и физик. У нас большой интерес к этой звезде. Вернее, к звезде у меня, а у Нины – к планете. Может быть, там найдем пирамиды, подобные древним пирамидам нашей планеты. А как вы относитесь к социальным проблемам? вашего мини-общества. Проблемы могут быть, не скрою. Вы, наверное, знаете, что наша колония-экипаж провела год на острове в океане. Неожиданностей не было. Но все мы понимаем, что это полунатурное моделирование только первое и грубое приближение к условиям группового одиночества в космическом полете. У детей прекрасный контакт. Клара без труда с ними справляется. Мы по очереди читаем им лекции в области своей специализации. Интересно, что ребенок, так сказать, сегодняшнего учителя становится тут же прекрасным консультантом для остальных. В общем, у нас сложилось достаточно дружное сообщество. Как будет в полете, трудно сказать, но думаю, что все будет удачно. Социологическую программу мы изучили, И она нам понятна. Как пилот я буду включаться в процессы управления звездолетом, дублировать компьютер. Мы умеем разделять функции без взаимных обид и претензий. Как физик я буду прежде всего изучать межзвездную среду, звезду, к которой мы летим, и планеты. На борту великолепная аппаратура и лаборатории. Вопрос вашей жене. Нина, вы архитектор, как вам видится ваша роль в экспедиции? Первое – это наличие на планете разума или его следов. Архитектура довольно ясно определяет уровень развития цивилизации. Это ярко видно по нашей планете – от пещер до мегаполисов, от барокко до кубизма. Второе – изучение чужого опыта и передача нашего. Искусство легче понимает друг друга. Кроме того, у меня большой курс обучения наших детей, да и членов экспедиции тоже. У нас на борту прекрасная система, способная синтезировать любые изображения, формы, цвета. Система может заставить изображение менять формы, цвета сочетания, придавать ему движение. С помощью этой системы можно показать город с высоты птичьего полета, из космоса, можно проехать по его улицам, заглянуть в квартиры, посмотреть на поток пешеходов и машин, походить по городу, войти в магазин. Можно как бы лететь в самолете и смотреть вниз на горы, поля, фермы. Можно подняться в космос и увидеть оттуда планету, ее континенты, архитектуру всей планеты. Я буду учить детей конструировать дома, города, квартиры, планировать архитектуру целых регионов. Кроме того, мы договорились научить друг друга своим профессиям. Это долгая и полезная работа, притом увлекательная. Вот так. Спасибо. Вопрос Ирине. Что будешь делать ты? Я буду танцевать. Программа моей учебы в компьютере. Он будет моим учителем, хоть и сам не умеет танцевать. Сейчас я заканчиваю изучение школы Майи Вор, потом Хэдди Брука. Буду учить своих друзей и готовиться жить в новом доме, на новой планете. Кроме того, я побывала, как и все мы, в невесомости. Это тоже очень интересно, танцевать в невесомости. Спасибо, Ирина. Вопрос Дику Смиту. Что будете делать вы? То же, что и все. Кроме того, изучение химических процессов чрезвычайно важно. Этим я и займусь. У нас интересная программа с Петром. Это будет физическая химия или химическая физика. Стык наук – это клад, и мы его будем разрабатывать. Ясно. Вопрос вам, Жанна Смит. Ваше место и работа. Что и все, во-первых. Во-вторых, я художник. Вспомните картины древних на скалах, творения каменного и бронзового веков, прекрасные города, храмы, церкви. Картины лучших художников пленяют нас и сейчас. Художник взглянул не только на реальную действительность, но и проник своим пытливым взглядом в космос. Мне доведется взглянуть в бездну. Я должна это понять и передать всем. Восхищают картины космоса художников, побывавших в космосе. В нашей группе есть талантливые художники, но они еще начинающие. Я их буду учить, особенно детей. К тому же я биолог. По-моему, об этом излишне говорить. Биолог на чужой планете — это глаза и уши. Это руки, это создание и проникновение в тайны творения и разрушения. Все знания в этой области в компьютере. У меня их часть. Мы дополним друг друга. Есть и взаимные работы с Петром и Диком. Ну, а у тебя что, Джерри? Я умею рисовать и буду помогать маме. А если на планете будут ребята... Я научу их, а они меня. Спасибо, Джерри. Ваш черед, Нуен Вандок. Психология – наука, обобщающая многие частные науки. Психика человека зависит и от здоровья, и от убеждения, и от социального строя, и от материального благосостояния, и от семейных отношений, от окружающей среды, И окружающих. Космическая психология особо интересна и познавательна, а контакт с инопланетянами это первейшая задача психолога. Пульс жизни общества острее всего ощущает психология. История космонавтики рассказывает о поведении человека в одиночестве, одно наблюдение возможности слуховых галлюцинаций что стоит. В шуме вентилятора услышать пение птицы, явная аномалия и притом опасная, а групповое поведение, примитивные поведенческие реакции, объединение одной группы против другой, миграция в этих группах, конфликтные ситуации, все это мы испытаем на себе. И я должен находить выход из лабиринта случайных ситуаций. Простите, вернее, все мы. А я, как специалист, должен этому помочь. А обязанности врача просто очевидны. Ховандок, ваш черед. Астроному в космосе всегда много дел. На краю галактики тем более. Вот мой ответ. Благодарю вас за краткость, Тяо. А ты что скажешь? Я учусь отсекать от камня все лишнее, как учил великий скульптор, но не всегда получается. В полете я еще подучусь. Дядя Гу мне поможет. Кто это, дядя Гу? Это наш компьютер. Почему дядя Гу? Когда он сильно думает, он иногда гудит, и у него получается вот так. Гу! Спасибо, Тяо. Ты ведь еще... «Умеешь петь?» «Да. Я умею петь песни на разных языках. В них столько много интересного и полезного». Марта Биркман «Со мной очень просто. Я археолог. Копаться в древности мой хлеб. Нашу планету мы перекопали вдоль и поперек. Надеюсь, что и на чужой планете мне это удастся сделать. Я музыкант. Мир музыки не менее богат, чем мир прекрасных картин и городов. Мир чисел и музыки, природа и звуков един. Он неразрывен, он прекрасен. Музыка останавливала войны и давала силы созиданию. В этом моя работа и мое предназначение. Хойл Хофман, что вы скажете? Я умею из останков воссоздать то, кем это было миллионы лет назад. Думаю, моя работа пригодится в глубинах космоса, а на чужой планете тем более. Другое мое предназначение – спорт. Спорт – это наша жизнь, сохранение красоты и силы. А это значит и способности мыслить, творить, работать. Теннис – Разносторонняя игра, сочетающая физическое совершенство и умение логически и оперативно мыслить. Это нам просто необходимо. Твоя очередь, Маша. Я люблю своего отца, дядюшку Го, как его зовет маленькая Тяо. Он воспитал меня, и мы с ним очень дружим. Он тоже любит меня. Я еще люблю математику». Мы с Го разработали программу совершенствования, он будет еще лучше и будет уметь еще больше. Спасибо, Маша. А теперь вопросы к экипажу. Вот первый вопрос. Что вы будете делать, если встретите подходящую планету по пути? Вопрос Петру Клевцову. Я думаю, что мы сделаем остановку, ведь наша цель... Поиск подобия, а не сама звездная система, к которой мы летим. Она одна из многих и только. Вопрос Нуен Ван Догу. Есть ли среди вас верующие? Странно, почему именно мне, но отвечу. Да, есть. И это нам не мешает. Пусть вера даст нам еще один источник надежд на успех. Вот и все. Что вы думаете о нашей планете? «Нам ее очень будет не хватать, я так думаю», — ответила Марта Бирман. «И хочу верить, что она сохранится долго-долго, и наши потомки увидят ее вновь». Все утвердительно закивали головами. «Вот еще вопрос. Он поступил с условием, что если кто-то не хочет на него отвечать, то и не надо». Вы практически умираете для планеты. Вы больше ее не увидите никогда. И вы первые, кто идет на это самоуничтожение при жизни. Считаете ли вы это гуманным и, главное, нужным? Наступила неловкая тишина. Прямолинейность вопроса буквально всех ошеломила своей обнаженностью и трагизмом. Пауза затягивалась, все прятали глаза. Даже Хо Ван Док опустил голову. Опять какая-то неловкость окутала всех. Вопросов больше не было. Ведущий пытался быстро закончить передачу, но этого не получилось. У многих телезрителей осталось гнетущее впечатление от встречи. Исчезли с экранов Лица звездолетчиков и предстала ракета с космическим кораблем, который должен доставить экипаж на борт звездолета, кружащего на орбите вокруг планеты. Звездолетчики готовились к старту. На полеэкранах можно было видеть ракету и прилепившийся сбоку космический корабль. Отсек экипажа, бункер подготовки старта, зал центра управления полетом. В отсеке экипажа звездолетчики усаживались в кресло. Петр тщательно проверил, как кто устроился, особенно детей. Его кресло было впереди остальных, окруженное изогнутым и синеватым дисплеем. Петр занял кресло и начал подготовку к старту. Экран засветился, на нем появились схемы, рисунки, цифры. Корабль оживал, готовясь ринуться ввысь. Вскоре все службы космодрома и экипаж объявили о готовности к старту. «Желаю удачи», — напутствовал руководитель службы космодрома. «Спасибо», — ответил Петр. «Выдаю команду на включение двигателей. Разрешаю». Мощные струи огня ударили вниз, и махина металла медленно оторвалась от пусковой башни. Широкое пламя пульсировало и переливалось, озаряя космодром дрожащим светом. Вскоре оно исчезло за тучами. Взлет длился десять минут. Впереди был звездолет. Он был огромен, форма его напоминала перекрещенные гантели. Шары на концах пересекающихся труб переходов использовались для жилых помещений, сада, стадиона, лабораторий. В одном из них хранились посадочные боты. Это был микрогород. К нему устремился корабль со звездолетчиками. Один из шаров засветился, в нем открылся люк, и корабль тихо заплыл внутрь. Магнитные причалы... Приняли корабль, люк закрылся, шлюз заполнился воздухом, и звездолетчики покинули корабль. До старта звездолета оставалось немного времени. Так сделали специально, чтобы не терзать разумных долгим расставанием с родной планетой. «Через полчаса будет включение буксировочного двигателя. Не забудьте зафиксироваться», — предупредил всех Петр. Звездолетчики поплыли по своим каютам. Невесомость очень понравилась детям. Они радостно кувыркались, гонялись друг за другом. Загнать их в каюты было нелегко. Но все же это удалось. Лишь Маша сама заняла место в кресле и, пристегнувшись ремнями, смотрела в иллюминатор туда, где остался ее дом, колония детей. Взгляды всех устремились к планете. Никто не нарушал тишины, каналы связи безмолвствовали.